Замедление или прекращение идущих через них электрических вибраций означает болезнь и смерть. Таким образом, моральные учения получают совершенно неожиданное биологическое основание. Так подтверждается значение психической энергии, которая в основе фахатична. Фахат, как мы знаем, есть космическое электричество или всеначальная энергия. Имеющие на плане проявления несколько стадий. Также вы поймёте теперь, как благодетельны те вибрации, которые посылаются великим учителям во время болезни. Речь идёт о широко применяемом учителями способе лечения вибрациями, в основе которого лежит передача пациенту психической энергии на расстоянии, часто во время сна. Этот способ использовался и для помощи Елене Рэррих во время осуществления её сложного и опасного эксперимента по открытию и трансмутации высших центров сознания. Редкая ночь проходит, чтобы я не испытала эти целебные вибрации той или иной степени напряжения и длительности.